Вчера. Вот тебе и Ламанже. Наверху всё было точь-в-точь -точь, как в прошлый раз. Также скрибла где-то метла, также открылось окно расстомана Филли, и забыл противный женский голос, только теперь ластик лучше разобрал слова. Ты позабыл и нет тебе прощенья. Несчастный день. когда расстал из смы. Чтоб попасть в старосадский переулок, нужно было идти той же самой подворотней, мимо конюшен. Поколебавшись, ластик быстрым шагом пошел вперед. Знакомая лошадь в стойле тряхнула головой, сгоняя с алба ту же самую муху. Но на сей раз ластик был на стороже, И сразу заметил дворника. Тот стоял спиной, прилаживая к палке растрепавшуюся метлу. Пришельцы из будущего поднялся на цыпочки, чтоб незаметно прокрасться мимо грозного расшитки, но не вышло. Боя наглянулся на шорох. И у ластика внутри всё похолодело. Нужно снова по двору бегать. Однако дворник посмотрел на реалиста без всякой враждебности, только спросил: — От Логачева, что ли? — Угу, — кивнул Ластик. И скорей-скорей от греха подальше зашагал в сторону улицы Забелина. Интересно, как она в 1914 году называлась? Надо же, и улица почти совсем не изменилась. Вон и Владимирская церковь на горке, и монастырская стена. Правда, мостовая не асфальтовая, а булыжная. И ступать по неровным камням с непривычки трудновато. Хотел Ластик сразу повернуть в Старосадский, как велел Ван Дорн. Честное слово, хотел. Но как же было хоть одним глазком не посмотреть на ужасную щитровку, о которой столько рассказывал папа. Там, в лабиринте темных дворов, в гнилых подвалах и бандитских кабаках, своя жизнь, свои порядки. Это особый город внутри города. Живет по своим правилам и законам. На одну минуточку, только на одну... а то потом пожалею, — сказал себе реалист Фондорин. И, конечно, повернул-таки в Малый Ивановский переулок. Ничего особенного, страшного там не увидел, даже обидно стало. Бандиты в хромовых сапогах и надвинутых на глаза кепках по переулку не разгуливали, воришки с бегающими глазами не шныряли. В этот утренний час на хитровке вообще было как-то пусто и сонно. Дома, конечно, выглядели просто ужас как... Стены грязные, стекла повыбиты. Они подметали тут, наверное, лет сто или двести. На том же самом углу, где Ластик встретил бомжа Миху, и почти в точно такой же позе сидел бородатый оборванец по пояс голый в одних драных портках. Спит. Один глаз приоткрылся. Мутно глядел реалиста. Крест пропил. Во как! Во как! Как бы сам себе удивляясь, сообщила Барванец, и веко снова опустилось. А во дворе, кажется, происходило что-то интересное. Там толпились люди, размахивали руками, кричали. Причём не ссорились, не дрались, а зачем-то наблюдали, наседают друг на друга. "На отдай, рыжуха! Не выдавай!" Истошно зарал кто-то, и все остальные тоже завопили, зоулюлюкали. Что это у них там? Ластик подбежал, запрыгнул, пытаясь заглянуть поверх спин, не вышло. Тогда он ввинтился в толпу, стал протискиваться вперёд. Фу, какая гадость. В большом ящике сыпались две крысы: одна серая, другая рыжеватая. Со всех сторон неслось. Пятак на рыжуху. Гревеник на серва. В большую кружку сыпались монеты. Рядом сидел на косточках безногий инвалид, кивал игрокам в знак того, что ставка принята. Ластик попятился назад. Еле протолкался. Поправил ремень, подтянул штаны и вдруг замер. Сунул руку в карман. Так и есть. Кошелёк пропал. Вот она, хитровка. Оглянулся на голдящую толпу. Ну разве сообразишь, кто тут вор? Да если и сообразишь, то что? Сам виноват, нечего было соваться. В конце концов, на что ему кошелёк? То есть, конечно, имелась у ластика одна мысль. Пока ирас Петрович будет добывать райское яблоко, можно было бы сбегать на почтамт и купить почтовых марок. Сам-то он марки не собирал, но вот одна уже упомянавшаяся особа в соседней парте коллекционировала, причём именно старинные. Если ей подарить набор гашённых и негашённых марок из 1914 года, может она наконец обратит внимание на то, что на свете существует человек по имени Раст Вандорин, пускай небольшого роста и с бректами на зубах, но не лишённый некоторых достоинств. Вот, на что должны были пойти деньги из украденного кошелька. У Насио ноги из нехорошего квартала, ластик всё вздыхал по поводу утраты, но потом вспомнила о спрятанном золотом. Сунул пальцы за пряжку. Ура! Полуимперিয়াল был на месте. Ну, значит, будут и марки. В колпачном переулке было гораздо чище, чем на хитровке. Мимо ехали коляски, некоторые очень красивые, сияющие полировкой. Одна из них с ярко-алыми спицами остановилась. Молодой мужчина в смешной шляпе с узенькими полями крикнул с козел. — Чего, барич, зря подметки топчешь? Садись, докачу! Если не дали дубянки, двух гривен и всего. Ложь у него была просто загляденье. В гриву вплетены разноцветные ленты, копыта сверкают лаком, а сиденье красного бархата. Ластик поскорее открыл 78-ю страницу, шепнул «Двугривенный». Унибук доложил «Двугривенный» — монета достоинством в 20 копеек. До 1911 года чеканилась из серебра, затем из медно-никелевого сплава. «Чего в книжку уставился?» заманивал извозчик. «Не сбежит твоя учеба». «Эх!» «Гори оно огнем, давай за гривенник, себе в убыток. Для почину первый нонешний седок будешь». Но не было у Ластика ни двугривенного, ни гривенника. А то можно было бы прокатиться до Сверчкового переулка лихо, с ветерком, и время, потраченное на хитровку, наверстал бы. «Спасибо!» — вздохнул Ластик. «Я пешком, мне близко». «Еще раз пожалеть о кошельке» довелось на углу покровки. Пока шел вверх по крутому переулку, весь взмок. Несмотря на ранний час, солнце жарило вовсю. Ластик снял фуражку, обмахивался ей, словно веером. Покровка и в 1914 году, оказывается, была улицей людной. Экипажи ехали один за другим, и прохожих было полным-полно, все одеты, как в кино». У мужчин высокие и жесткие воротнички, женщины в шляпках и с зонтиками, платье длиннющее до самой земли. А на углу Потапского, где теперь газетный киоск, стоял мороженщик в белом фартуке и на рукавниках. «Землянично-клубнично-клюквенно!» — звонко кричал мороженщик, постукивая ложкой о свою тележку. «Бламонже! Какава дюшес! Тутти-фрутти! Две копейки кругляш с вафлей три!» Ужасно захотелось ластику антикварного мороженого. Папа говорил, что в старину оно было очень вкусное, без всякой химии. Выудив заветный полуимпериал, марки можно купить на сдачу, пришелец сказал, «Один тутти-фрутти и один баламандже в вафле». Нарочно выбрал мороженое по заковырести, какого нет в Москве двадцать первого века. Мороженщик покосился на золото, но монету не взял. Куда и желтяк суешь? Сдачи нет, не расторговался. Ты бы еще сотенную сунул. Ластик сглотнул слюну. Скажите, пожалуйста, а где тут обменный пункт? Чего? Подозрительно уставился на него продавец. И пошел Ластик дальше. Вот тебе и бламанже. Надо сказать, что и покровка за век не очень-то переменилась. Разве что пропала большая красивая церковь. на месте которой теперь стоит большой искушный дом. Ну и вывески, конечно, совсем другие. К примеру, на месте нынешней чебуречной кондитерская с красивым названием Шик де Пари. Напротив витрины, украшенной изображением огромного эклера, остановилась коляска. На тротуар спрыгнул кавалер в плоской соломенной шляпе с чёрной ленточкой. Подол руку барышни. Она была в платье с плош покрытым крошечными бантиками, на ногах высокие ботинки со шнуровкой, на голове широченная шляпка с искусственными цветами и вишенками. Обе совсем молодые, по современным меркам, класса из десятого. Ну и утеплились, по такой-то жарище подумал Ластик. Пожалел их особенно парня. Тот был в пиджаке, а внизу еще жилет и рубашка с колючим крахмальным воротником, галстук. Как только не употеет! Но когда поравнялся с парочкой и потянул носом в воздух, понял, что ошибся. Употели! И еще как! Даже густой аромат одеколуна не забивал запаха. Как же им, бедным, нелегко жилось-то в 1914 году. Кавалер приподнял свою смешную шляпу, блеснул пробор, такой же намасленный, как у реалиста Фондорина. Согнул руку бубликом: "Мелсти прошу, оперется об мой локоть, драгоценная Евлампья банефативна". Ластик был уверен, что девушка рассмеётся в ответ на это шутливое обращение, но та церемонно кивнула: "Мерси, Понтилий Кандратич", беспременно вопрос. И оба чинно торжественно проследовали в кондитерскую. Вот бы у нас в лицее Все так разговаривали, принялся мечтать Ластик. Входит он в класс и говорит Мишке: "Драгоценный Михаил Банифатович, милости прошу, не опираться вашим локтем об мою половину парты". В мечтах они заметил, как миновал Потапский переулок и повернул в Сверчков. Профессор сказал: "Железные ворота, повернуть во двор, к лицу в четыре ступеньки". Вон они, ворота. стал бы от старости вросли в землю Неужели здесь живёт Эраст Петрович Фондорин Сердце Ластика заколотилось как бешеное Он разом забыл о пустяках и побежал вперёд спасать честь Дорнов и будущее человечества Себонада На двери сияла ярко начищенная табличка на ней только имя без звания, без указания профессии Эраст Петрович Фондорин Ластик поднес палец к кнопке звонка, но нажать не решился. Неужели он сейчас наяву увидит элегантного брюнета с седыми висками, того самого, с портрета? Правда, там и раз Петрович молодой, а в 1914 году ему уже сколько? Он родился в 1856, значит, целых 58 лет. Наверное, совсем седой. Что же ему сказать-то? Здравствуйте, я ваш правнук. Нет, лучше ничего не говорить, а сразу протянуть письмо. Надо думать мистер Вандорн там всё, что нужно объясняет. Пластик сунул руку за пазуху. Похолодел. Конверта с бумагами не было. То ли вывалился по дороге, то ли что верней, вытащили хитров с тела в качели, подумали деньги. Беда. Что делать? Попробовать объяснить самому? Но разве Эраст Петрович поверит мальчишке-реалисту, несущему фантастическую чушь? Кто вообще в такое поверит? А в конверте были и факты, и доказательства. Ох, там ведь еще было имя и адрес генерала, у которого хранится яблоко. Ничего не попишешь, придется возвращаться к профессору. Пусть приготовит новый конверт. Да чего же стыдно! Паршивый из ластика получился фон Дорн. Он понуро развернулся, собираясь спуститься по ступенькам, но дверь вдруг взяла и отворилась. На ласть посмотрел невысокий, крепко сбитый человек с раскосыми глазами. Коротко стриженые волосы, чёрные, с проседью торчали как иглки у ёжика. "Сего тартис, перед дверью? Мартик, риарист", спросил азиат с мягким акцентом. Чёрные глазки подозрительно сощурились. "Минут тут тартис, две тартис" Пять Тартис. Кто такой? Сего надо. Это же японец Маса. Верный помощник Ираст Петрович догадался ластик. Он эль не выговаривает как и половину остальных букв. Вы Маса, пролепетал ластик. Кому Маса, а кому Масаир? Мицуевич строго поправил японец и прищурился ещё больше. Тебя кто присырал? Эх, была не была, — решился Ластик. В конце концов, если не поверит, можно будет заявиться снова. И с будущего-то? Да хоть тысячу раз. Мне бы Эраста Петровича Фондорина. Он дома? Маса молчал, цепко разглядывая реариста. Выражение лица постепенно смягчалось. Кажется, мальчик ему чем-то понравился. Господь Зина нету. Уехарь. Ластик не очень-то и расстроился. Всё равно за письмом возвращаться. А скоро вернётся. Через 2 недели. Так, через 2 недели? Но это же это поздно. Камень уже украдут. Как через 2 недели? В голос закричал Ластик. Но это же поздно. Как Он поперхнулся. Как его разыскать? Он мне очень-очень нужен. Когда господин уезжает один и даже меня не берёт, разыскачь его нельзя, совсем нельзя, покачал головой Масса и тяжко вздохнул. Приходите через 2 недели. Марчти крярист. И закрыл дверь, унеся сверкнувшую медной табличкой. Совсем караул. Обратно Ластик вбрёл, не глядя по сторонам и думал только об одном. Это крах. Полный крах. Должно быть, Ирас Петрович занят каким-нибудь важным расследованием, да-то вовсе секретным, что даже верного помощника с собой не взял. Как это ни, кстати. Без великого сыщика райское яблоко добыть не удастся. Значит, с 1914 годом ничего не выходит. Неужто профессор заставит Отправиться во времена Ивана Грозного, да еще через могилу. Ой! Бррр! И весь во власти печальных мыслей Ластик сам не заметил, как вышел на моросейку. Перебежал на другую сторону, благо никакого светофора на перекрестке не было, и собирался нырнуть в переулок, а вдруг услышал совсем близко визгливый крик. Вор! Держи вора! Сударь! Он у вас часы вытащил! Пузатый господин в белом полотняном пиджаке обернулся. Захлопал себя по карманам. А кричал другой, долговязый, в тёмно-синей форме, без погон и фуражки, с какардой. Чиновник догадался, ластик. Чиновник показывал пальцем на мальчишку, топтавшегося под лелстика. Это был смуглолицый, кудрявый паренёк в красной рубашке из переливчатого шёлка. Он запросто мог бы убежать, но вместо этого скорчил плаксивую физиономию и закристился: "Брешьте, дяденька, не брал я. Вот тебе крест святой. Нету часов". Ахнул пузатый: "Замотых!" Сбоем. Павел Буры, держи его. И крепко схватил черноволосого мальчишку за ворот. Не брал я, нодравался тот. Как можно чужое брать? Да они у него в кулаке зажаты, показал синий. Я видел. Вокруг собралась кучка зевак, но почти сразу же и рассосалась. Похоже, поимка варишки здесь была делом обычным и не интересным. А ластик задержался. Он такой раньше только в кино видал. Предполагаемый карманник рожал кулак, в нём ничего не было. Показал второй тоже пусто. Но Ну я собственными глазами видел, растерялся чиновник. Клянусь вам! Толстяк зазевался по сторонам, крикнул: "Полиция! Я, полиция! Вот черти, когда над не дозовёшься!" Но это он ошибся. А с церкви, придерживая саблю, бежал милицанер, то есть городовой. Не тот, которого ластик видел во дворе своего дома, другой. Пострадавший и свидетель, перебивая друг друга, принялись излагать, как было дело. Мальчишка помалкивал, только всклипывал и размазывал по лицу слезы. Ластику стало его жалко. Может, Синий ошибся? «Обыскать его, мерзавца!» — потребовал владелец часов. «Запрятал куда-нибудь!» Городовой кивнул. «Это мы мигом!» И взялся за дело. Присел на корточке, принялся ощупывать паренька. Тот бубнил, давяся рыданиями: "Грех вам, господа, сироту обижать". Слёзы из его глаз лились прямо ручьём. Страдалец встретился с ластиком взглядом и вдруг отчебучил, оскалил зубы, между которыми блеснул кончик золотой цепочки, да ещё подмигнул, но слёзы при этом течь не перестали. "Нету, господа", объявил городовой. "У меня рука хваткая. Были бы сыскал бы в участок его, тряхнуть как следует". потребовал толстяк, и чиновник тоже не унимался. Я, слава богу, в здравом уме и на зрение не жалуюсь. Может, он за щеку сунул? А ну разень рот, велел мальчишке полицейский, сам раздвинул ему губы, полез своими толстыми пальцами. Всё пропал, подумал ластик морщись. И во рту нету. Гордовой развёл руками. Прощение прошу, господа, но похоже, обмешурились вы. В участок сопроводить не могу, потому против закону, за отсутствием присутствия по краденному предмета. Взял под козырёк и варишку выпустил. Тот, не дожидаясь конца препирательства, дунул за угол Петровеरिक्ского переулка и только теперь, глядя в спину убегающему, ластик сообразил: "Загонёнок, красная рубашка, кудлатый. Уж не за этого лежулька принял его дворник Рашит". Бросился следом за лавкачом. Во-первых, через Петра Верикский тоже можно было попасть к солянке. А во-вторых, любопытно, куда же он часы-то делал? В переулке мальчишки не было. Как вот он взял, да исчез? Ластик растерянно прошел несколько шагов, и вдруг из-за водосточной трубы навстречу ему выскочила фигурка в красной рубашке. «Ты чего за мной ушился?» Черные глаза смотрели угрожающе. Парнишка оказался одного с ластиком росту, но, пожалуй, года на два постарше. «Ты куда часы дел?» — шепотом спросил Ластик и оглянулся. «Они ж у тебя во рту были!» «Сглотил!» — могильным голосом ответил мальчишка. «Теперь я вот помираю!» Все кишки цепкой перемотала. «Слышь, как из брюха тикает!» «Прощай, белый свет!» «Прощайте, люди добрые!» «Не поминайте лихом бедного сиротку!» «Ой-ой-ой!» Согнулся пополам, жалостно застонал. «Врача надо, — скинулся ластик, — скорую помощь, или как она тут у вас называется, я сейчас!» Повернулся бежать на моросейку, но воришка схватил его за рукав. «Куда искаженный? Глянь, чего покажу!» Он засунул себе пальцы в рот глубоко по самое запястье. Вытащил. Между большим и указательным была зажата цепочка. Потянул, и между зубов появилась золотая луковица. Влажно заблестел на солнце. «Правда проглотил!» — ахнул Ластик. «Это что? Я, если надо, могу пол шпаги проглотить!» — похвастался трюкач, вынув часы изо рта. Протянул пятерню. «Поручкаемся? Петух!» Когда Ластик понял, что мальчик так знакомится и что петух — это его кличка, то ответил на рукопожатие и улыбнулся. «А я и раст! Ух ты! На кой у тебя?» Железки во рту. Уставился на брекеты петух. И чтобы зубы выпрямились. А. Слышь, эраст, грош подаст. У тебя звон есть? Что? Ну, деньги есть. С утра не жрамши. Пузо подвело. Потом только покажет золотую монету, подумал ластик и поматал головой. Беда, вздохнул петух, садясь на корточки и обтирая мокрые часы об штанину. Я, коли перед а тандой и не пожру, внутри урчит, жуть до чего громко. Чертятко мне за это ухи дерёт. А Полукич магар ещё когда отдаст? В этой реплике властик не понял ничего, то есть совсем. Пользы в том, что Варишка занят разглядыванием добычи, открыл он и бок и зашептал в него: На слово «атанда» компьютер отреагировал тремя вопросительными знаками. На Паллу Кича тоже, только про Магар сообщил. Магар. На воровском жаргоне конца XIX – начала XX века добыча доля в добыче. — Ты чего это шепчешь? — подозрительно спросил Петух. — Чего у тебя там в книжке? — А ну покажь. Ластик перелистнул страницу, показал. — Да ничего, просто учебник. — А кто это Паллу Кичич? Павлутич. Пёс легавый, что меня шмонал, чё не за Христа ради отпускает? Я ему хабар. Петух показал на, на часы. Он мне магар. Жадный только сволчь. Мал даёт. Он всё не сводил глаз с учебника. Хорошая книжка, не дриная. Слышь, я расту счастья. Так пневму я, а? По-каком смысле? На всякий случай Ластик спрятал у небу к за спину. Ну, на ну, толкучку снесем. Я человека знаю, он полтинник даст. Да хоть бы двух гривеный. Пирогов с требухой потрескаем, кваску попьем. Я вижу, что парень свой, хоть и гимназер. Тут Ластик и вовсе насторожился. Я не гимназист. Я реалист. А без учебника мне нельзя. Петух призрительно спленул. Реалист в брюхе глист. их ты жадюга кривозубый. И вдруг щёкнул ластик по носу, да так больно, что в глазах потемнело. А подлый варишка выдернул из руки ошалеллённого собеседника книгу и пустился на утёк обратно в сторону моросейки. "Стой, гад, отдай!" закричал ластик, кинулся в догонку, утирая рукавом сочившуюся из носа кровь. Внезапно петух и вправду остановился. Наверное, сообразил, что на марасейке скорее всего ещё стоят те двое толстяк-чиновник, новый скандал ему ни к чему. Обманщик вынул из кармана какой-то блестящий шарик, с размаху швырнул его себе под ноги. Полыхнула вспышка такая яркая, что ластик зажмурился. А когда снова открыл глаза, увидел лишь густое облако ярко-розового дыма. Петуха не было. Что за чудеса? Ластик вспомнил, как городовой тогда во дворе кричал, «Ничто теперь под землю не провалится!» А петух и вправду взял да исчез. Приехали. Мало того, что и раз-то Петровича нет, так еще у небуг пропал. Это уж совсем караул. Караул.